Физруки. В Хогвартсе проклятой считалась должность учителя защиты от темных искусств, а в Светиной школе – должность физрука. В первом классе физкультуру вел гладко выбритый мужчина, который практиковал китайскую гимнастику цигун, и за это его прозвали мастером. Он постоянно забывал вернуть бумажный журнал в учительскую, да и электронный заполнял кое-как. Дети, которых посылали за журналом, то и дело заставали его в тренерской, стоящим на голове, в ящике с песком. Физкультура в то время шла последним уроком. Света посетила ее всего один раз. Первый. Тот урок дался Свете тяжело. Она очень старалась выполнять все упражнения правильно. От усердия сильно пыхтело, и учитель сказал со смехом. «Кажется, кто-то ел слишком много булок». Света обиделась. Слово «прогул» она тогда еще не знала. Но так бывает. Слова еще нет, а «прогул» уже есть. Каждый раз, пользуясь волшебной маминой запиской, в которой говорилось, что ей можно самой уходить из школы, Света обещала себе, что в следующий раз не прогуляет. Но это всегда повторялось. Вместо того, чтобы идти в физкультурный зал, Света шла домой. Она догадывалась, что за неявку на физкультуру должна последовать какая-то кара, но не знала, какая и когда. В электронный дневник мама глядела редко. Никто не вызывал маму в школу и не ругал Свету. Никто ничего не спрашивал, и с чувством неуверенности и тревоги Света продолжала уходить домой. Наконец, настал конец первой четверти, и Света с удивлением узнала, что освобождена от физкультуры. — В смысле освобождена? — не поняла мама. — Ты не ходила на физкультуру? Отпираться смысла не имела. — Нет, — призналась Света. — Я уходила домой. Мне там не нравится. Супер — Супер! — сплеснула руками мама. — И что, мы какую-то справку об освобождении приносили? «Я ничего не приносила», — ответила Света. «Я думала, это ты?» Мама подозрительно сощурила глаза, а потом произнесла. «Нет, ты не могла подделать справку, ты еще маленькая». Смысл маминых слов дошел до Света не сразу, а где-то через час. «Подделать справку! Взять и сделать справку об освобождении от физкультуры своими руками». «Проще некуда! Делали же они подделки! Почему не подделки?» Впрочем, при мастере и подделывать ничего не пришлось. Выяснилось, что по одному ему известным причинам после первого же урока он поставил в свете освобождение от физкультуры без всяких просьб и доказательств. Как он смог это провернуть? Зачем? Почему? «Это из-за того, что она ела слишком много булок?» Света постеснялась спросить, чтобы не вспугнуть свою удачу. «А мама? Мама быстро об этом забыла, за работой, которой с каждым днем у нее становилось все больше. Маме главное, что нет двойки. Нет двойки — нет проблем». Так прошла и вторая четверть. В графе физкультура стояла заветная «Осв». А после Нового года мастер ушел из школы, женился и уехал в Новосибирск. После мастера должность учителя физкультуры досталась худой, энергичной женщине по фамилии Свисткова. Она любила дуть в свисток, за что была прозвана Свистком. После первого же прогула физкультуры Света узнала, что Свисток не мастер. Учительница провела дотошное расследование и не поленилась позвонить маме, чтобы выяснить, почему девочка отсутствовала на уроке физкультуры, хотя присутствовала в этот день в школе. Мама Свету не выдала. «У нее болел живот», — сказала мама. Она ела булки в столовой грязными руками и весь урок просидела на унитазе, а потом пошла домой. Света не слышала, что ответила свисток. Кончилась твоя лафа, — объявила мама, повесив трубку. Будешь ходить на физкультуру. И Света начала ходить. Что такое урок физкультуры? Это увесистый пакет с одеждой и обувью, который нужно таскать с собой весь день. Воинственная неуправляемая толпа. Вместе с их классом занимался еще один. Хулиганы Светиного класса и того другого — Ненавидели друг друга, и урок превращался в бойню на планете обезьян. Кто-то всегда забирался на гимнастическую стенку и вопил оттуда, как макака. Это нелепые упражнения с задиранием ног и стоянием кверху с задом. Вечно не хватало воняющих матов. Единственной ценной вещью в физкультурном зале был подаренный чиновникам силовой тренажер, но на нем запрещалось заниматься. Слишком ценный. Его, железного, никто не мог разломать, хотя попытки сделать это — единственное, что на время примеряло хулиганов двух классов. Как-то раз, пользуясь отсутствием свистка в зале, Света села на тренажер и потянула двумя руками за перекладину. Перекладина не без усилий, но поддалась, и Света опустила ее до упора. «Смотри, что творит!» — крикнул кто-то из Градовых. Все уставились на свету, и она повторила упражнение еще дважды. Руки дрожали от напряжения, за спиной что-то грохотало. Над губой выступил пот. «Это сколько тут?» — с видом знатока Градов изучил грузы, которые поднимала света, но так и не понял, сколько же там килограммов. Да я попробую!» — завопили другие жители планеты обезьян. Четверо человек успели попробовать до возвращения свистка, и ни у кого не получилось поднять грузы больше, чем на пару сантиметров. «Слышь, бегемотина! Ты зверь!» — крикнули Градовы. Свете стало очень приятно, что она сильнее всех в двух классах. На миг ей даже померещилось, что она сможет полюбить физкультуру? А затем вернулась Свисток. «Кто трогал тренажер?» — строго спросила училка. Все, кому в отличие от Светы не удалось поднять грузы, указали на Свету пальцем. «Вы же тоже его трогали!» — возмутилась Света, но ябеды быстро растворились в толпе, спрятались за чужими спинами. Свисток отправила всех бегать, а Свету задержала для беседы. «Ермолаева, меня беспокоит твое поведение», вздохнула она с укором. «Освободите меня от физкультуры», буркнула Света. «Мне здесь не нравится». «Еще чего выдумала?» «Конечно, не освобожу». «А прошлый учитель освободил». «Я не прошлый учитель», свисток нравоучительно подняла указательный палец. «Света, «Тебе на медосмотре наверняка сказали, что у тебя имеется лишний вес. Тебе нужна физкультура больше, чем кому бы то ни было. Пожалуйста, осознай это. Ты уже взрослая девочка. Это важно для твоего здоровья». Как будто Света, которую все звали Бегемотиной, могла забыть о том, что у нее имеется. А осознала она, что нужно любым способом получить освобождение от физкультуры. И для этого Света обратилась к маминой идее подделать справку. «А за что дают освобождение от физкультуры?» — спросила Света маму. Она надеялась, что освобождение можно заслужить, получить за какие-нибудь успехи. Но мамин ответ оказался беспощаден. «За тяжелые хронические болезни» — в справке указывается название. «Это какие болезни?» тяжелые отрезала мама хронические когда сразу видно по человеку что он болеет раз мастер поставил ей освобождение значит по светенному виду он решил что она чем-то больна знать бы чем света дождалась семи вечера времени когда мама официально разрешала ей выйти в интернет на 45 минут со своего ноутбука для просмотра мультиков как думала мама. Но мама, которая вечно работала, знала о Светиной жизни далеко не все. «Болезни для...» написала Света в поисковой строке. «Освобождение от армии», любезно подсказал Google. «Академического отпуска, военкомата, инвалидности, игры в бункер, освобождение от физкультуры». Свету заинтересовала игра в бункер, но у нее было всего 45 минут, и она не могла отвлекаться. По первой же ссылке «Болезни для освобождения от физкультуры» открылся длинный список заболеваний. Света пыталась его читать, но это оказалось слишком трудно и совершенно бессмысленно. Ихтиозоформная эритродермия. Как кто-то вообще это придумал? Однако, чтобы пользоваться интернетом, не нужно хорошо читать. Можно вообще не читать. Света просто копировала название болезни из этого списка в поисковую строку и лезла в картинки, чтобы посмотреть, как выглядит та или иная болезнь. Правда ли, что ее сразу видно? Света считала, что немного разбирается в медицине. Светина мама была медицинским работником, это раз. Света уже прочла детскую книгу о том, откуда берутся дети, и почти наизусть выучила детскую энциклопедию по медицине, которую подарил ей дедушка. Это два. Еще она изучила справочник по самодиагностике и нашла у себя симптомы всех смертельных болезней. Это три. И все же ничего ужаснее картинок из раздела «Кожное заболевание» Света в своей жизни еще не видела. Впрочем, посмотрев только на одну, она закрыла окно браузера и больше не гуглила название из раздела «Кожные заболевания». Самым невинным Свете показался психоз. К тому же его легко подделать. Поисковик выдал картинки орущих людей, вцепившихся себе в волосы. В остальном люди выглядели обычными, в отличие от тех бедолаг, кто страдал кожными заболеваниями. А еще в слове «психоз» всего шесть букв. Света легко могла запомнить и написать такое слово. Мастерить поделку-подделку она устроилась на следующий день в буфете за угловым столиком. Все вкусное к тому времени уже съели, и в буфете, кроме Светы, сидели только четверо старшеклассников. Два парня и две девушки. «Ермолаева Светлана!» Старательно выводила Света на листке бумаги, высунув кончик языка. «Тяжело, хронически болеет. У нее психоз. Ее нужно освободить!» Подумав, Света дописала. «Доктор Кучка». Доктор Кучка действительно существовал и работал доктором с мамой в больнице. «Очень грамотный специалист», — говорила про него мама. «И прекрасный человек. Никак не могу понять, почему люди с такими фамилиями их не меняют. Неужели род Кучек настолько прославленный? Чем тут гордиться? А детям его каково?» Доктор Кучка был единственным доктором, которого Света знала по фамилии, поэтому он и подписал освобождение. Старшеклассницы за соседним столиком — Косились на Свету и хихикали. «Вылитая Грета Тунберг», — услышала Света. «Только толстенькая». Через несколько секунд одна из них достала телефон и обратилась к Свете. «Девочка, можно тебя сфотографировать?» Света выпрямила спину и натянуто улыбнулась в камеру. Мама всегда просила улыбаться, когда фотографировала. «Нет-нет», — сказала девушка, — «сдвинь брови». «Как будто у тебя детство украли». Света послушалась. Старшеклассники прыснули. «Ты прелесть!» — заявила девушка со смехом. «Очень милая! Держи шоколадку!» И положила перед Светой на стол мелкий Вэй. «Спасибо!» — ответила Света. «Что ты там пишешь?» — спросил один из парней и, не дожидаясь разрешения, забрал Светин листок. «Ого! Ты смотри!» Старшеклассники склонились над освобождением. «У тебя психоз?» – удивился парень. В доказательство Света широко раскрыла рот в безмолвном вопле, зажмурила глаза и вцепилась себе в волосы, как люди с психозом на картинках в гугле. Старшеклассники снова захохотали. «Офигеть!» – воскликнул один. «Вот они прошаренные, а мы такие лохи были!» Я в ее возрасте мог только борщ на себя опрокидывать. А я в ее возрасте даже не мог сказать, о чем я думаю, поддержал его товарищ. И ел козявки из носа. Бурное одобрение старших придало Свете смелости. Она похожа? Спросила Света. Моя справка. Смех старшеклассников потихоньку затух. Ну, мне жаль, но это полная лажа ответил парень, который в Светином возрасте опрокидывал на себя борщ. По его голосу чувствовалось, что ему правда жаль. «Тут куча ошибок, корявый детский почерк. Справка об освобождении пишется на специальном государственном бланке, а не на тетрадном листе, и там еще печать нужна». «И не одна», — добавила девушка с телефоном. «Но самое плохое даже не это, а то, что подписал справку доктор Кучка». Закончил парень, и все они опять взвыли от смеха. «Доктор настоящий!» — крикнула Света. «Он работает с моей мамой. Очень грамотный специалист и прекрасный человек». Один старшеклассник хлебнул чай, и тут его снова накрыло веселье. Чай фонтаном брызнул у него изо рта и намочил справку. «Эй!» — Света выхватила у него безнадежно испорченный листок. — Прости, — обхохатывался парень, — но я даже сделал тебе одолжение. За такие проделки ты бы точно огребла. — Ты молодец, — добавил второй. — Школа, отстой! Не сдавайся! Под их хохот Света решительно покинула буфет, топая ногами от возмущения. До конца второго класса Света ходила на физкультуру. Потом Свисток вышла замуж, забеременела и уехала в Новосибирск. В третьем классе на должность физрука приняли неподходящего человека, которого ученики прозвали Беззубый Гоблин. Мало кто в школе удостаивался двойного прозвища. И придумали его, конечно, не третьеклассники, а ребята постарше. В Светином классе о прозвище физрука, как и обо всем плохом, узнали благодаря Градовым. Во-первых, новый учитель очень маленького роста для взрослого человека, немногим выше своих учеников, что уже понижало его статус в их глазах. Во-вторых, старый. Вообще, в девять лет все, кто старше пятнадцати, кажутся старыми, и Света не видела особой разницы между одиннадцатиклассником и дядей Стасом. Но беззубый гоблин совсем седой с лицом покрытым трехдневной белой щетиной, как у Светиного дедушки. В-третьих, его ноги были очень кривыми, и одна короче другой. От этого учитель хромал и переваливался, как гусь, даже во время ходьбы. Что уж говорить про бег. Некоторых зубов не хватало, потому беззубый. Большими грустными глазами он смотрел на учеников, напоминая старого бродячего пса. Хуже всего, что учитель оказался слишком добрым для учителя. Сущий размазнёй. Из кожи вон лез, чтобы понравиться детям. Очень старался. Света к третьему классу уже уяснило чётко. Стараться бесполезно. Нужно просто не давать себя в обиду. Но учитель не понимал таких элементарных вещей. Может, это потому, что он стал беззубым гоблином только в старости? а Света была бегемотиной с самого первого дня в школе. «Ну-ка, побежали за булочками в столовую! Ну-ка, побежали за булочками!» — командовал он, и Свете становилось стыдно за него. Разумеется, над учителем издевались. Стеклова, самая мелкая, злобная и богатая девочка в классе, говорила, что учитель физкультуры — бомж и алкаш, повторяя за своей такой же мелкой, и злобной мамашей. С ней никто бы не дружил, если бы недорогие игрушки, гаджеты, последний PlayStation, с кучей эксклюзивных игр и очки виртуальной реальности, и еще Иксбокс. Но поскольку у Стекловой все это было, была и целая толпа почитателей. Света не думала про учителя физкультуры, что он бомж и алкаш. От него никогда не шло неприятных запахов. Никто не видел его пьяным, это наглая, бессовестная ложь Стекловой и ее мамаши. А Беззубый тем временем оправдывал свое прозвище и в прямом и в переносном смысле никогда не давал сдачи и прощал детям абсолютно все. Только над ним насмехались на физкультуре еще больше, чем над Светой. И вот через полтора месяца занятий в разгар «Золотой осени» Стеклова подговорила Рябова, здоровенного и глупого парня, над которым Света целый день держала шефство в начале года, дать учителю пенка. Сам бы Рябов не додумался. В общем, он улучил момент и отвесил учителю сильный пендель. Тот испуганно обернулся и уставился на Рябова своими собачьими, полными укора и непонимания глазами. «За что?» «Ух ты какой!» — только и смог сказать учитель. Стекловые ее мерзкие подружки смеялись, а у Светы потемнело в глазах. «Ух ты какой! Ух ты какой! И это все?» Света подошла к Стекловой, схватила ее одной рукой за волосы, а другой за футболку и со всей силы швырнула на вонючие маты. «Что ж...» Силу Бегемотина за лето не растеряла. Стеклова летело по воздуху и визжала. Следующим, на кого обрушился Светин гнев, стал Рябов. Самый рослый и крупный мальчик в классе. Они со Светой находились примерно в одной весовой категории. Вот только Рябов не испытывал праведного гнева. Света вцепилась в старую застиранную футболку у него на груди и дернула с такой силой что ткань треснула до самого пупка. Показалась бледная, усыпанная родинками тела. Она приготовилась к жестокой драке, но вместо этого Рябов сморщился и заплакал. Он растерянно ощупывал лохмотья и плакал все громче и громче, пока его плач не превратился в рыдание, а потом в жалобный вой, который разносился по всему залу и поднимался к потолку. Рябов ударил Свету по заднице ногой, но она даже не почувствовала. Его рыдания стали полной неожиданностью, и гнев ушел. Он рыдал так, будто случилось что-то страшное, будто это его последняя футболка, и за ее утрату его ждет суровое наказание. Учитель подбежал к Свете, схватил ее за плечи и потащил прочь, хотя она не собиралась больше никого лупить. Он оставил ее у входа в женскую раздевалку, не сказав ни слова, а сам побежал вытирать сопли своим обидчикам. Больше стекловый, чем Рябову, хотя Рябов все рыдал и явно больше нуждался в помощи и поддержке. Просто у него не было ни PlayStation, ни Xboxа. Света подозревала, что для учителей это тоже важно. Света стояла у раздевалки, где беззубый гоблин ее оставил и наблюдала издали, как он кудахчет вокруг стекловой. Та давила слезы, хотя плакать ей совсем не хотелось, вырывала у него свою руку и отворачивалась. Вокруг толпились почитатели ее ништяков. Беззубый гоблин нажаловался завучу, и Светину маму вызвали в школу. По несчастливому совпадению, именно в этот день в кои-то веки Мама оказалась выходная и как раз собиралась забрать Свету. Обычно в такие дни они шли домой пешком, благо всего одна трамвайная остановка, и заходили по пути в кафе, где съедали оливье и куриный шницель с картошкой фри. Видимо, о кафе на сегодня можно забыть. Мама задерживалась, и Света долго сидела в вестибюле на высокой скамейке, болтая ногами в воздухе. «Бегемотина, зверь!» — крикнули ей на прощение Градовы, которых тащил за собой их отец и потрясли в воздухе кулаками. «Мощно прописала!» Света помахала им вслед рукой. Хоть кто-то ее поддерживает. Потом в отца прилетел вопль о помощи. Беляш в своем первом классе не мог решить простейший пример по арифметике. Зато смог каким-то образом воспользоваться смартфоном на уроке незаметно для училки и избежать из школы без записки от мамы, как в тот день, когда Свете пришлось провожать его до дома. Было в этом Белише что-то от ниндзя, хотя он даже не умел сам завязывать шнурки. Света набрала ему правильный ответ. «Ну, вперед, на мины!» только и сказала мама, когда пришла. Завуча звали Вера Леонидовна. Молодая женщина с осветленными волосами. Вообще, маму уже вызывали к ней за Светы. Дважды. Кроме того, часто вызывали родителей Градовых, и они потом щедро делились со всеми подробностями. Так что Света знала, как все будет. Она должна пристыженно молчать, маму должны ругать, а после короткой осудительной речи Свете придется отправиться к школьному психологу, где ей объяснят, что насилие — не выход при решении проблем. А еще от нее должны потребовать извинений в адрес Стекловой и Рябова. При выговоре присутствовал беззубый гоблин. Он сидел в углу, как в воду опущенный, и выглядел еще старее, чем обычно. Вера Леонидовна тоже была нерешительна и пуглива. Их слабость придала Свете сил, и все мероприятие пошло не по плану, когда она не стала пристыженно молчать. «Маты воняют!» — воскликнула Света, когда ее и маму стали отчитывать. «Все обзываются! Ненавижу физкультуру!» «Ермолаева!» «Нет!» — Света топнула ногой. «Я все скажу!» «Нечестно! Учителя обзывают, что он бомж и алкаш, а он не бомж не алкаш!» «А теперь Рябов дал ему пинка, Стеклова его подговорила. Я не извинюсь, их ругайте, не пойду к психологу. Сама иди, толстоноги!» Слово, которым ее называли пятиклассницы, как-то само всплыло в памяти и сорвалось с языка. Молодая завуч сидела растерянная, прикрыв рот тонкими наманикюренными ручками. Казалось, она вот-вот заплачет. Мама сидела грустная. «А вы!» — крикнула Света несчастному физруку. «Вы ябеда! Надо было вас тоже побить!» Учитель опустил глаза и скукожился, словно его и правда побили. «Девочке надо не к психологу, а к психиатру!» — твердо сказала маме пожилая учительница старших классов, которую Света не знала. Стальной взгляд и тугая седая кичка на затылке. Такую криками, обвинениями не проймешь. У девочки какой-то психоз. «Да!» — крикнула Света. «Психоз! Меня вообще должны освободить от физкультуры навсегда! Я туда больше не пойду! Не пойду! Не пойду!» «Спасибо, мы учтем!» — огрызнулась на учительницу мама. В кафе по дороге домой они все-таки зашли, взяли оливье и шницель, только мама молчала. «О чем думаешь?» — решилась спросить Света, уплетая салат. Мама лениво ковыряла вилкой в своей тарелке. «Кто такие толстоноги?» — спросила она рассеянно, а потом молчала до самого дома и так ничего и не объяснила. На выходных об этой истории узнал дядя Стас. «Все правильно!» — он потряс волосатым кулаком. «Так и надо, Светка! Парней знаешь, куда надо бить!» «Что ты несешь, ты думаешь вообще?» — возмутилась мама. «А что, старикам уже нормально раздавать?» — развел руками дядя. «Надо стоять и смотреть на это?» «Слабых надо защищать, Светка. Ты только не жди, что они тебе будут благодарны. Одни будут, а другие заложат тебя завучу, а обидчикам будут сопли вытирать. Потому что они слабые. А какой спрос со слабака?» Со слабака никакого спроса, только понять и простить. Если б в нем было благородство там, или справедливость, или честность, или еще какая фигня, это был бы уже не слабак». «Людям нужно помогать, только если они тебя об этом попросили», — сказала мама. «Иначе только хуже сделаешь человеку, и сам будешь весь оплеванный». «Вот как Светка с этим физруком». Как надо было поступить правильно в этой истории, Света так и не поняла. Зато мама решила, что Света будет ходить на физкультуру и дальше, вопреки всему. Света дала честное слово. «А слово нужно держать».